скричал Раскольников. «Про что? Э -э -э, Право не знаю, про что». Чистосердечный, как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали. Оба глядели друг на друга во все глаза. «Все это вздор!» с досадой вскрикнул Раскольников. «Что же она вам говорит, когда приходит?» «Она-то...»